Глава 17. Событие 43. Банкир это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь. Марк Твен. Исаак Ньютон ввел золотой стандарт. То есть в банке должно быть столько золота, сколько выпущено банкнот. Вот что-что. А это Иван Яковлевич знал. Куда деваться, все же в школе физику детишкам преподавал и биографию Исаака нашего Ньютона перечитывал не один раз. Пришлось и про экономику читать. Мысль у английских монархов изощренно работала. Кто должен управлять финансами? Да козе понятно, математик. Там же считать надо. Вильгельм III Аранский поставил Ньютона руководить монетным двором, и тот не подвел. Он придумал у монеты гурт и перечеканил все серебряные и золотые монеты Англии. И не успокоился на этом. Взял еще и золотой стандарт придумал. Почему бумажные деньги появились на рубеже 17-18 века сначала в Швеции, а после во Франции и Англии? Да все просто. Развивалась промышленность и торговля, и таскать с собой подводы золота и серебрам купцам надоело. Дурость же. Однако у бумажных денег есть нюанс один. Золото достать непросто, как и серебро. Лишку не начеканешь, а вот бумаги сколько угодно. Потому, когда в Швеции ввели бумажные деньги в прошлом веке, то экономика резко пошла на подъем, а потом ба бах не удержались и напечатали лишку. Потом совсем лишку. В результате банкира пришлось посадить, а королю выкупить все бумажные деньги и отменить их. Французы пошли почти тем же путем, только сверху еще и финансовую пирамиду построили, стали акциями торговать. Понятно, что все рухнуло, и несколько лет назад Людовик XV выпуск бумажных денег прекратил, а банкир сбежал. Фамилии шведского и французского Мавроди Брехт не помнил, но историю эту знал, смотрел как-то по интернету передачу. Не наткнулся случайно, а целенаправленно искал. Нумизматикой же занимался, вот и взбрела в голову мысль узнать про первые бумажные деньги в России. А там, в той передаче, и про историю таких денег в других странах рассказывали. Единственной страной на этот, 1730 год, которая выпускает бумажные деньги, осталась Англия. И все из-за Ньютона нашего Исаака. Умер три года назад. Жаль, вот бы пообщаться. В той же передаче объяснялось и почему в Англии все пошло, а у остальных, в том числе и потом у России, нет. Золотой стандарт. Можно напечатать бумажек только на ту сумму, которая располагает банк в золоте и серебре. И смысл бумажных денег не увеличить их массу, а упростить товарообмен. Потому в Англии это в основном крупные купюры, чтобы купцы не возили с собой обозы серебра и золота. Вспомнил все это Иван Яковлевич, разглядывая французские, вышедшие из обращения, и английские, вполне действующие банкноты в 100 фунтов стерлингов. Никаких портретов, по существу расписка с кучей подписей вручную. Бумажные деньги нужно вводить, и чем быстрее, тем лучше. Только вот как обеспечить на территории России золотой стандарт при фактически полном отсутствии банковской системы? Напрашивается сначала банк, потом сеть банков в крупных городах, и только потом бумажные деньги. Иначе зачем они, если их можно поменять только в Москве, скажем? Кому нужны сейчас такие бумажки? Да, потом будет доверие к бумажным деньгам, и обмен на золото и серебро не будет иметь значения. Но это потом. Сначала нужно это доверие у людей организовать. Чего бы Петру сеть банков не создать было в России, он же лично знаком был с Ньютоном и по его совету ввел гурт на российских деньгах и перечеканил все монеты предыдущих правителей. Даже те талеры, что пошли на уплату за земли, отторгнутые у Швеции. Малоизвестная история, но прикольная. Победили наши Карла XII этого имени и отобрали назад часть исконных наших земель. А потом взяли и выкуп за них заплатили. Типа мы не завоевали, а купили у Швеции. Миллион двести тысяч талеров, если Брехту память не изменяет. И еще и кучу серебра на угар и восполнение веса. Своего вбухали, чтобы талеры в Ефимке перечеканить. Ладно, бог с ним с Петром, он чудил не по-детски. У Ивана Яковлевича сейчас задача интереснее, чем причуды великого перебирать. Нужно создавать систему банков в России. Первые банки в Реале создаст Елизавета через 25 лет. Будет указ императрицы Елизаветы Петровны о создании дворянских заемных банков в Санкт-Петербурге и Москве и купеческого банка в Санкт-Петербурге. Сейчас Санкт-Петербург – город-призрак, рассыпающийся на глазах и зарастающий кустами и травой. Нахрен там банк не нужен. Или нужно возвращать туда столицу. Со столицы Иван Яковлевич так и не определился. Оптимально Киев, и сразу границы от него отодвинуть. Жалко Питер. Столько денег и жизни в него вгрохано. Хочется Ригу, чтобы ассимилировать население Прибалтики и подвинуть торговлю и армию вплотную к Европе. Английский флот. Даже не смешно. Мощные дальнобойные батареи береговых орудий и мины уничтожат тот флот, пока они будут на подходе только. Десант. Разве может десант противостоять регулярной армии? Нет пулеметов? Так Брехт знает, как сделать шрапнельные гранаты. Ни одна лодка не доплывет. И еще один плюс есть у Риги. Стремление отодвинуть границу просто заставит вернуть взад все русские земли, коими речь посполитая сейчас незаконно владеет. Да, даже если и законно, все одно взад. Вот опять от банков мысли на столицу свернули. Именно сейчас есть впервые в русской истории возможность банки создать, и дворянский, и купеческий, и государственный. Куча всяких положительных факторов сложилась вместе. Первым делом аристократы, получившие назад золото, и даже с честными и очень неплохими процентами, поверили правительству. Даже одолевали и Берона, и Остермана, всякие князья, не надо ли еще им серебра в долг под те же проценты. Во-вторых, Карл Берон привез из похода ценностей – золото, серебра, утвари церковные и всякого оружия, каменьями осыпанного, на 300 примерно тысяч рублей, в том числе и бумажными английскими фунтами на 20 тысяч. В-третьих, купцы под руководством Третьякова организовались буквально за неделю, и Елисей Мартынович принес устав русско-китайской компании. Иван Яковлевич ему и сказал, что, мол, уставной капитал нужен. И государство, и Анна Иоанновна в частности, да и господин Берон войдет туда десятью процентами, итого 30%. процентов. Почесывая шевелюру, кудряво-рыжую, Третьяков ушел и не исчез на год, а вернулся на следующий день с согласием купцов, что пожелали войти в компанию. И участие государыни и государства только увеличило число желающих так как век еще не привыкший к альтруизму, а тут сразу все понятно, мздоимец Берон решил нажиться. Другое дело. Выходит, компания сия будет барыши приносить. Почему не перенести сей уставной капитал в купеческий банк? И пайщиками на первое время станут именно эти купцы. С дворянским банком чуть сложнее. Брех точно знал, какая хрень получилась в прошлый раз. Заложенные и перезаложенные имения, которые, скрипя сердце, изымались у должников. Иногда. А потом с убытком продавались. Иногда. А так стояли в запустении. Как этого не допустить? Запретить закладывать имения? А что закладывать? Панталоны? Сколько-то украшениями можно, но это мизер. Не выплывет такой банк. И как потом недоимки и проценты с дворян выбивать? Палкой? Долговой ямой? Нет. Нужно что-то другое придумать. В принципе, можно пойти по предельно жесткому варианту, заманить небывалой щедростью дворян, выдать деньги под залог имений за половину примерно стоимости, а потом продать, оставив придурков без земли и денег. Пусть зарабатывают хлеб в поте лица. В армии офицеры нужны. В банке и прочих министерствах служащие, а в школах учителя. У такого плана был минус. Не бунт. Дворяне и бунт – разные понятия, а вот заговор. Не хотелось бы потомкам оставлять эту взведенную бомбу. Додумался пока только до того, Иван Яковлевич, что банк этот будет инвестиционным. Хочешь черепицу выпускать – давай проект, смету и половину суммы. Понятно, что таких людей будет мизер, и половина из них просто прожектеры, маниловы, разорятся. Но хоть что-то, деньги же не пропьют, что-то построят. Взять потом за долги под внешнее управление и навести порядок. Кем? Готовить надо инженеров и бизнесменов. Сами не появятся, ни поганки. С государственным банком проще. Обычная сберкасса из будущего. Хочешь получить проценты – неси денежки. Хочешь взять небольшой кредит – бери. Пусть даже в ноль сработает этот банк. Главное, он есть. У него в подвалах лежит золото и серебро. И можно, значит, начать выпуск бумажных денег. Если в десятке городов будут отделения, то это уже будет иметь смысл, и народ потянется. Купцу в Астрахани с Питера или Риги легче кошелек вести с десятком тысячных купюр, чем несколько телек серебра. А еще раз, пока банков, выпускающих бумажные деньги, кроме Англии, нет, то набившие руку работающие в России служащие банков, могут потом и за пределами нашей счастливой Родины открывать филиалы нашего государственного Сбербанка и пускать в ход наши бумажные деньги, привлекая инвестиции назад в Россию. Ну и что, что промышленность во Франции более развитая, а не разовьют и в России. Свободные деньги – двигатель прогресса. О деньгах Ивану Яковлевичу напомнил братец, вернувшийся из Курляндии. Густав по плану должен жениться на Александре Меньшиковой. Брэф переговорил о том Санхен, и та с радостью согласилась. Ни с того ни с сего государыня привязалась к своей новой фрейлине, и пристроить ее за брата своего Вани пошла за удачу. Девочка и правда ни за что настрадалась, приехала еле живая, кожа до кости. Одни глаза синие на половину лица. Сейчас за пару месяцев отъелась немного но все одно на купчиху не смахивает. Как бы не у девушки. Как проверишь, микроскопа нет, да и был бы, Брехт понятия не имеет, как палочка Коха выглядит. На всякий случай Иван Яковлевич вспомнил все и про пчелиную моль, и про медведку, и про все остальное, что использовала баба-яга Матрена для лечения туберкулеза в прошлой реальности. Нашел и в этот раз несколько приличных народных целительниц с помощью братцев-блюментростов. И выбрал одну, которую и научил всему, что про чахотку ему Матрёна поведала. Бабка на заморского перца смотрела сначала с презрением, потом с удивлением, а в конце с подобострастием. «Так ты лекарь, господин герцог!» Бородавка точно как у Матрёны, чистая ведьма. «Я есть груд. В университете учился, хорошие были учителя». «В общем, собери, все, что надо, я с бортниками переговорю, моль да будут. Где эту медведку брать, не ведаю. Поговори с крестьянами». А деньги чего? Деньги вспомнил, что надо из банков европейских срочно изымать, меньшиковские. Остерман, которому Брехт это еще два месяца назад поручил, успел сделать немногое. Пойманный, загнанный в угол, а потом притащенный в кабинет Андрей Иванович, долго рылся в бумагах, а потом, найдя нужную... Надел смешные круглые очки и прочитал. В сентябре 1727 года по решению Верховного Совета и государя все движимое и недвижимое имущество Александра Меншикова было конфисковано в казну. Устерман взял бумагу, перевернул, почесал нос. В описях имения и бумаг Меншикова нашли, что у вора этого находилось много денег в банках Амстердамском и Венецианском. В прошлые годы я пытался через посланников их вернуть на том основании, что все меньше, кого принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Однако требования мои не были исполнены, ибо директора банков, строго следуя правилам своих заведений, отказывались отдать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто положил их. И теперь что? Остерман своей привычкой все объяснять как тупому Ивана Яковлевича просто достал уже. Все капиталы, простиравшиеся более нежели на полмиллиона рублей, директора согласны отдать, только утвердившись, что наследники Меншикова сейчас на свободе и могут распоряжаться своим достоянием». «Что ты за человек, Андрей Иванович? Можешь сразу конец истории рассказать?» Не выдержал Брэд. Чуть кулаком по столу не врезал. «Все на свободе. Александр у меня в полку офицером. Княжна Фрейлина у государыни. Что сейчас с деньгами?» Не знаю дальше. Письмо свое и государыне, что наследники на свободе. И как ты, сказал Иван Яковлевич, в причинах сидят, я в Амстердам и Венецию отправил. Ждем ответа. Думаю, куча проблем нас ждет. Уж не знаю, как Данилыч туда все это переправлял, а назад вести непросто. В серебре ежели полмиллиона, то это где-то 700 пудов. Караван целый нужен. И сопровождение с роту. деньжища что огромные. Желающих поживиться тьма найдется. Кораблем? Сколько того корабля ждать? А ладно, есть у меня план. Заберем мы деньги и в Амстердаме, и в Венеции. Плана не было. Ну, пока не узнал, не было. План был другой. Наслушавшись от Беринга и Третьякова про сухопутный или сухопутно-лодочный путь из Москвы и даже Питера в ту сторону, Иван Яковлевич решил, что дальше так жить нельзя. Ладно, до ты ничего другого не придумать. Нужно только обустроить этот путь, придорожных кафешек настроить, заправок и прочую ерунду. А вот охотском никаким образом не развить тот край, если все по три года туда тараканить и половину терять по дороге вместе с двумя третями людей. И так озлобить местных против себя, что они могут и партизанскую войну против русских открыть. Лучше убить русского, чем самому умереть с голоду. Из этих размышлений выходило, что припасы нужно завести на кораблях из Питера в Охотск. Кораблей, способных сейчас преодолеть такой путь, в России не было. Гнилушки одни, только начали новые закладывать. И моряков на такое способных тоже нет. Вот план и родился у Ивана Яковлевича, зная о плавании Крузенштерна, нужно закупить в Англии два барка, нанять там примерно четверть команды и несколько офицеров, И, добавив лучшими нашими моряками и капитанами с офицерами, отправить эти два барка пока не в кругосветку, а только до Охотска. Корабли в ту степь плавают. Португальцы и голландцы в Японию, англичане в Китай. Да, путь не близкий. На самом деле, при современных скоростях это полтора года плыть. Много. Без базара много. Но ведь не три года, как в первой экспедиции Беринга. Плюсом два корабля уже готовых, настоящих кораблей, а не игрушек из сырого леса. И на этих двух кораблях можно привезти и парусину, и канаты, и якоря, и гвозди. Ничего плохого, если в Охотске будут верфи, и на них начнут строить корабли и не из сырого, а из хорошо просушенного леса. На это путешествие деньги нужны. Иван Яковлевич помнил всю эпопею со сбором денег для Крузенштерна. Пришлось повертеться, Недешево это мероприятие, кругосветка. Поход двух кораблей в Охотск не сильно дешевле обойдется. Два хороших судна купить у Англии тысяч тридцать в тот раз ушло. Пусть сейчас чуть дешевле – двадцать тысяч. Наем команды и офицеров за рубежом – еще тысяч двадцать. Своим платить придется за четыре, скажем, года плавания – еще тысяч тридцать. Продукты, снаряжения – для трех-четырех новых судов, что построят в Охотске. А еще нужно заходить в иностранные порты, там тратить золото и серебро на закупку провизии и отдых команды на обязательно потребующийся ремонт кораблей. Да и на взятки портовым чиновникам нужно пару тысяченок отстегнуть. Где все эти десятки и даже сотни тысяч брать? А в Амстердаме? Туда хоть как заходить? Там купить еще один корабль, снять на него заранее взятый на корабль экипаж и отправить его в Венецию. Будет для моряков отличная практика. Заберет деньги и вернется в Санкт-Петербург. А два первых корабля пойдут вокруг Африки, пока другого пути нет. Что взять в дорогу, чтобы окупить плавание? Напрашиваются меха. Полтора года в сырости могут и не доплыть, сгниют. Шерстяные ткани свои взять и у Англии купить. Чуть лучше, но тоже можно как-то упаковать лакрицу, сушеную же. Опять, как сохранить? В бочках? Бисер точно купят и японцы, и китайцы. Ну, хоть его не надо упаковывать герметично. Вроде еще в Японии в цене стальные ножи. А чего, купить в Швеции хорошего железа и наковать несколько тысяч. Осталось найти капитанов этих двух кораблей. И брыхтых вроде нашел. Первым будет сын одноногого датского адмирала, капитан-лейтенант Ульрих Кристиан Вильстер. А вторым, хоть и жалко рушить сложившийся коллектив, капитан первого ранга Мартын Петрович Шпанберг. Оба датчанина, как и Беринг, и оба связали свою судьбу с Россией. Лучше и опытнее сейчас и нет в стране капитанов.